Глава двенадцатая. Дома я больше не уснула. Как могла, я прибралась в комнате, пока остальные спали, и отправилась на пробежку. Я не знаю, видел ли Тайр, как я выходила, но когда я вернулась, он собирался на работу и садился в свой фургон. Его глаза пристально следили за мной. Я чувствую, что он беспокоится о том, что я мало сплю. Меня это тоже беспокоит, но я ненавижу снотворное и не могу заставить свое тело спать, когда оно того не хочет. Выйди из душа, я одеваюсь на весь день в милое летнее платье с постельным рисунком. Сегодня я весь день буду работать в магазине, пока мама на заднем дворе готовит вещиться к нашей великой летней распродаже, которая начнется через несколько недель в конце лета. Внизу я вижу Джорджию. Она сидит за кухонным столом с миской своих любимых ванильных хлопьев, а мама наливает в кружку кофе. Доброе утро! Заметив меня, улыбается мама. Хорошо поспала? Да. Вру я и заправляю за ухо прядь волос, чтобы она не заметила на моем лице эмоций. Она расстроится, если узнает, что со временем становится только хуже. Я подхожу к холодильнику и наливаю себе стакан апельсинового сока, опускаю в тостер кусочек хлеба и поворачиваюсь, когда мама садится на стул напротив Джорджии. и глаза Джорджии встречаются с моими. Я говорила маме, чтобы она попросила тебя познакомить ее с нашим новым соседом, раз уж ты нянчишься с его чадом. Зачем? Недоумеваю я, и она копирует выражение моего лица. Потому что наша мама — красивая, одинокая женщина, которая заслуживает второго шанса на любовь. Мама краснеет, уставившись в чашку с кофе. Однажды она призналась мне, что чувствует себя недостойной любви, особенно из-за того, каким ужасным был мой отец а она не сумела нас защитить. Я ответила ей, что она спятила. Она тоже жертва, но Тайер. Он для меня слишком молод. Мама озвучивает мою мысль, но не знает, что за ней скрывается кое-что еще. А именно то, что я не могу смириться с мыслью о ней и Тайере, как паре, потому что он нравится мне. И не платонически, из разряда «он мой босс». Черт, я влюблена в нашего соседа, которому должно быть уже за тридцать. «Я влюблена очень сильно, и у меня есть парень». Мой желудок бурлит, и когда выпрыгивает мой тост, я вдруг понимаю, что не голодна. Но я знаю, что после пробежки нужно что-нибудь проглотить. Достав из холодильника сливочное масло, я наношу его как можно более тонким слоем и морщусь от отвращения при виде тоста в моей руке. Мама замечает этот жест и хмурится. «Тебе нехорошо, милая?» «Я в порядке». Я заставляю себя откусить кусочек. Я не хочу, чтобы она заставляла меня сегодня остаться дома». Джорджия доедает хлопья, выпивает из миски остатки молока и ополаскивает ее. «Мне пора в больницу». Она хватает меня и громко, драматично целует в макушку. «Люблю вас, ребята!» И целует маму в щеку. Она хватает сумку и ключи от машины, выпархивает за дверь и исчезает. Мама качает головой. «Это не девушка, а ураган». Всегда такой была. Какой верный способ описать Джорджию? Дикий, непредсказуемый, немного драматичный ураган. Иногда мне хочется взять с нее пример и научиться отпускать. Я знаю, что временами тревога меня захлёстывает. Ты уверена, что с тобой все хорошо? Что? Я резко возвращаюсь к реальности. Ты сама не своя, объясняет она. Ты в порядке? Да, просто много мыслей. Заикаюсь я, доедаю тост и стряхиваю с платья крошки. Мама смотрит на пол, и я тихо смеюсь. Достаю из кладовки пылесос и убираю мусор. «Это из-за калиба», калеба? спрашивает она, когда пылесос затихает. Я почти выпаливаю «нет», но понимаю, что она только что предоставила мне прекрасную возможность оправдать свое поведение. «Это так». «Легко. Слишком легко лгу я. Просто отстой, что он так скоро уезжает». Она не напоминает мне, что я могла бы поехать с ним или поступить в колледж, который выбрала бы сама. Мы обе знаем, что от этих вариантов я уже отказалась. Она никогда не спрашивала меня, почему, и я этому рада, потому что, если честно, я не знаю. Я лишь знаю, что сейчас я немного потеряна и не собираюсь искать себя таким образом. Ее губы сочувственно опускаются, когда я возвращаю пылесос на место. Я знаю, что это паршиво, милая. Переживу. Бормачу я в надежде, что мы уйдем от этой темы. Это не значит, что я не буду скучать по Калибу. Я буду. Но я не знаю, буду ли я скучать по нему так сильно, как должна. Она переносит миску Джорджии из раковины на сушилку. Если ты не возражаешь, езжай в магазин и открой его. Я подъеду через час или около того. Ее плечи устало опускаются. Все в порядке? С тревогой спрашиваю я. Она вздыхает и проводит ладонью по лицу. Да, я ей не верю, но поскольку я и сама лгу, я позволяю ей хранить свои секреты. С холодным кофе в руке я перехожу улицу к антикварной лавочке «Бурное прошлое», открываю дверь и переворачиваю табличку открыто. Я на ходу включаю свет и ставлю сумку за прилавок. К счастью, ванильный кофе со льдом намного вкуснее моего тоста. Я устраиваюсь за прилавком и листаю журнал, оставленный там моей мамой. «Предсказать, сколько будет в магазине покупателей в тот или иной день, невозможно. Иногда тебе некогда присесть, а иногда ты словно умер для целого мира. Моей маме повезло, ее магазинчик настолько популярен, что люди из города приезжают сюда в поисках уникальных вещей для своего дома. Мой телефон вибрирует, приняв новое сообщение, и я хватаю его на случай, если эта мама просит меня что-то сделать». Это Лорен. Она улыбается, тянет вверх два пальца. Ее глаза защищают микроскопические солнечные очки. Позади нее блестит океан. Она на неделю уехала в отпуск, скоро к ней присоединится и Калеб. Моя мама тоже говорила о том, что, возможно, мне следует куда-нибудь ненадолго съездить. Она видит, что все мои друзья разъезжаются в отпуск, и, по-моему, ее гложет чувство вины. Но я ей сказала, чтобы она об этом не беспокоилась. С деньгами туго, и я не хочу, чтобы она зря потратила доллара на легкомысленную поездку. Она эту тему оставила и больше не поднимала. Я. Надеюсь, вы там повеселитесь. Лорен, хочу, чтобы ты была здесь. Я. Я тоже. Я уверена, что на пляже было бы весело, но в тайне я рада быть здесь. Дом. Вот место, в котором я хочу находиться. Там, где мне нужно находиться. Кроме того. Куда бы я ни поехала и что бы ни делала, кошмары настигнут меня везде.